31.2. Базовые принципы инвестирования. Если фирма стремится достичь высокой эффективности вложения, то ее руководство обязано учитывать базовые принципы инвестирования. А. Принцип предельной эффективности инвестирования. Рассмотрим взаимосвязь между процессом вложения капитала и соответствующими показателями эффективности прибыльности этих последовательных порций инвестирования капитала. Поясним это графически. Как видим из графика 31.1, эффективность, прибыльность каждого последующего вложения снижается. Практически смысл графика в том, что бизнесмен с его помощью может найти, опытно определить, предельный размер инвестирования. По нашему графику, например, видно, что оптимальный объем инвестирования 5 миллионов единиц. вложение 6 миллионов единиц невыгодны. Итак, мы решили своего рода оптимизационную задачу, нащупали стратегию инвестирования. Примечание диктора. Далее... На странице 428 следует графика 31.1 – предельная эффективность. От верхней части ординаты к цифре 5 – абсциссы – следует ступенчатый график. На абсциссе значение от единицы до 5 По ординате – надпись «Эффективность вложений». По абсциссе – надпись «Капитал вложения». Конец примечания диктора. Б – Принцип замазки. Инвестирование подобно работе с замазкой. Свобода принятия решения сменяется все больше не свободой в ходе их реализации. Пример. Вы свободны принимать решение о том, какой станок покупать, арендовать его или произвести самому, какую сумму кредита, брать под эту операцию, на какой срок и под какие проценты. Но когда вы совершили все эти операции, то назад вернуться сложно. Надо эксплуатировать этот станок много лет чтобы он окупился. Надо выплачивать проценты по кредиту и тому подобное. Налицо процесс увязания в замазке, так как свобода действий после вступления инвестиционного проекта в силу существенно ограничена. Нельзя сказать, что свобода решения и действий равна нулю, как только началась реализация инвестиционного решения. Конечно, можно перепродать купленный вами станок или акцию, избавиться от них, произвести так называемое тест-инвестирование. Очень часто так и поступают. Исправить ошибку лучше раньше, чем позже. Однако, за исправление ошибки приходится платить временем, деньгами, перенапряжением, управленческого персонала, нарушением связи с деловыми партнерами. Возьмем для примера станок, который вы купили и используете уже, скажем, один год. Конъюнктура изменилась, а вам уже не выгодно его использовать, хотя планировалось его использование в течение 10 лет. С расчетом этих 10 лет Брались кредиты, договаривались с поставщиками и покупателями, рассчитывали амортизацию, подписывали соответствующие долгосрочные контракты. Поэтому вы решили проводить без инвестирования, исправить ошибку, но за исправление ее вы заплатите. Надо продолжать выплачивать процент за кредит 10 лет, платить неустойку поставщикам, комплектующим, для вашего станка детали, ведь они надеялись на десятилетнее выгодное сотрудничество». Платить придется покупателям продукции, которую вы договорились продавать им в течение тех же 10 лет. Страница 429. Надо платить неустойку с бытовой организации которая заключила договор на реализацию этой продукции. Более того, если вы решили перепродать оборудование, то где гарантия, что у вас его купят на вторичном рынке? По какой цене? Сколько возьмет дилер за торговое посредничество? Итак, издержки на исправление, ошибки идут из кармана нашего предприятия, увязанных в замазке Из нее трудно выбраться, а представьте, что вы увязли аналогичным образом одновременно в трех-четырех инвестиционных проектах. Причем, чем более капиталоемкая отрасль, тем солиднее деловые партнеры, тем дороже вы заплатите за исправление своей ошибки. Вот почему так важно заблаговременно просчитывать эффективность инвестиционного проекта до начала его реализации. Разумеется, риск совершения ошибки – Нельзя полностью исключить, даже если на вас будет работать 100 авторитетных консультационных фирм. Рынок есть рынок, но минимизировать риск необходимо. Руководители предприятий не должны бояться принимать решения, должны быть гибкими в корректировке своих планов в зависимости от временного изменения конъюнктуры и других факторов. В. Принцип сочетания материальных и денежных оценок эффективности капитала вложений. Существуют и варианты оценки эффективности. Первое. Через сравнение относительных цен затраты выпуска, то есть исключительно с темосной денежный анализ. Однако, мировой опыт инвестирования подсказывает, что операция только на денежную оценку эффективности недостаточно. Особенно губителен такой подход в условиях непредсказуемой инфляции. Так в России денежные показатели весьма обманчивы. Рост объема продаж в физическом измерении может упасть, оборудование развалится, но инфляция может скрыть ухудшение положения предприятия. Объем продаж в рублях может еще несколько лет возрастать. В этой связи рекомендуется дополнять денежные оценки техническими расчетами. Второе. Сочетание денежных и технических критериев эффективности. Этот подход надежнее. Дело в том, что многое зависит от самой технологии, заложенной в инвестиционный проект. Технология задает специфический рисунок введения производственных мощностей и, следовательно, влияет на порядок осуществления инвестиционных целей. Страница 430. Третья. Чисто технический подход оценки эффективности. Он не учитывает рыночной стоимостной оценки вашего бизнеса, и поэтому будет все менее применим для России. 4. Г. Принцип адаптационных издержек. Что такое адаптационные издержки? Это все издержки, связанные с адаптацией к новой инвестиционной среде. Они измеряются как выпуск товара, потерянные от реорганизации производства и переподготовки кадров, когда новое оборудование установлено, но его надо переналадить под изменившуюся конъюнктуру. Потеря времени рассматривается как потеря дохода. Практически всегда существует временное отставание, лага, между решением о новом инвестировании и началом его практической реализации и окупаемости. Адаптироваться мгновенно нельзя. Любая адаптация имеет свои издержки. Нужна новая информация, новая технология, средства на переподготовку кадров и тому подобное. В противном случае надо платить за скорость. Пример, новый завод можно перестроить из за полгода, но такое строительство будет золотым. Большинство предприятий не могут себе такого позволить. Цена за адаптацию – резкое снижение текущей доходности. Даже акции и облигации сразу выгодно перепродать не получается, если их реальный курс падает. Вы можете потерять много времени в ожидании выгодного момента их перепродажи. Потери времени означают омертвление капитала, снижение его доходности – Адаптационные издержки же производственного инвестирования еще больше. Предположим, оборудование установлено, технология отлажена, но конъюнктура рынка изменилась, и вы принимаете решение поменять технологии, а следовательно оборудование. Ручной труд хотите заменить машинам. Это потребует известных адаптационных издержек, прямых и косвенных. Перечислим хотя бы несколько из них. Переподготовка кадров, продажа старого и установка нового оборудования – выплата компенсации рабочим и служащим, потерявшим работу в результате соответствующих сокращений, неустойки по старым контрактам, сохраняющим свою силу. Практический вывод. Включать адаптационные издержки в расчет цены, по которой будет продаваться новая продукция. Чем больше эта цена сможет превысить цену предложения сырья, материалов, технологий, оборудования для производства, тем предпочтительнее данный вариант вложения капитала. Чем больше спрос на вашу продукцию, тем больше адаптационные издержки, которые вы можете себе позволить. Страница 431. Опыт показывает, что чем больше и, главное, дольше цена спроса, превышает цену предложения, тем эффективнее будет инвестирование, несмотря даже на адаптационные издержки. Д. Принцип мультипликатора. Множителю. Принцип мультипликатора опирается на взаимосвязь отрасли. Это означает, что рост спроса, скажем, На автомобиле автоматически вызывают рост спроса на технологически сопутствующие товары – металл, пластмассу, резину и так далее Знание технологии производства позволяет вычислить коэффициенты корреляции. Например, если по данным биржевой котировки акций намечается подъем машиностроения, а нам известна технологическая связка машиностроения с другими отраслями, то можно заранее посчитать мультипликационный эффект данной связи. Фирма, к примеру, занимается изготовлением пластмасс для машиностроения. Таким образом, вы знаете перспективу своих доходов. Мультипликатор, следовательно, выражает реально существующую зависимость между отраслями, характеризует эти связи количественно. Иногда мультипликатор сравнивают с камнем, брошенным в воду. От камня по воде расходятся круги. Камень – это источник, генератор инвестиционного мультипликатора, какая-либо выгодная отрасль. Расходящиеся от камня волны – Это взаимосвязанные отрасли, ибо изменения в генерирующей отрасли через мультипликатор скажутся и на них. Скажутся по-разному и в разное время. Если, например, у вас есть прогноз, что таким камнем будет производство сельхозтехники, то через мультипликатор и знание технологии можно просчитать, когда волна дойдет до вашего предприятия, повысив или понизив его доходность. Это необходимо учесть в инвестиционной стратегии. Мультипликатор дает возможность, заранее зная время и экономическую силу конкретного воздействия, выгодно использовать эту информацию, прекратить малоприбыльное инвестирование и заняться новым бизнесом заблаговременно, опережая конъюнктуру. Подобное доходное заблаговременное действие может быть и в форме перепродажи акций, и в форме перепрофилирования производства. Эффект мультипликатора слабеет по мере удаления вашей отрасли от отрасли генераторов в кавычках спроса и доходности. Более того, эффект мультипликатора угасает и во времени. Страница 432. А вскоре генерирующей может стать другая отрасль и надо снова корректировать стратегию инвестирования. Рынок, система динамичная. Е. КУ-принцип. КУ-принцип – это зависимость между оценкой на фондовой бирже и реальной восстановительной стоимостью актива. Показатель этой зависимости отношения – Q равно дроби в числителе «биржевая оценка» в скобках «ценность» воспроизводимых материальных активов в знаменателе «текущие издержки замещения» в скобках «покупки» этих активов. Если дробь больше единицы, то инвестирование выгодно в скобках, причем чем больше, тем выгоднее. Так рост рыночной в скобках «биржевой» оценки домов по отношению к текущей стоимости их строительства стимулирует жилищное строительство, поскольку рыночная цена больше, чем текущие издержки замещения данного дома на новый. Таким образом, выгодность инвестирования привязывается к соотношению между ценой спроса и ценой предложения. В случае инвестирования в покупку целого предприятия, фирмы, считаем Q равно дроби в числителе биржевая стоимость всей фирмы, знаменатель издержки возмещения ее материальной части. В целом отметим, что принцип тем, тем меньше применим, чем больше степень государственного регулирования. Для России, следовательно, Значение такого подхода, оценки эффективности, должно возрастать по мере снижения государственного контроля над промышленностью, роста значений товарно-сырьевых и фондовых бирж, как рыночных форм, оценки переоценки стоимости основного и оборотного капитала предприятий.